Глава третья. «Капитан, что за дерьмо?» «Хаммер, выбирай выражение». «Это все правда, я знаю не больше тебя. Анна утром сказала, что на корабле есть отсек S и блок 17, и что нас там ждет некий подарок». Трое мужчин задумались. Райли почесал отросшую бороду, со звоном бросил вилку на стол. Доктор Скотт, откинувшись на спинку стула, скрестив руки на груди, уставился в одну точку на нашивку капитана с тремя звездами, а Алекс Нил по привычке в иллюминатор. «Мы должны принять решение, надо нам это или нет. Я капитан этого корабля и руководитель миссии, и я запрещаю ходить, смотреть и принимать, что бы там ни было. Одним словом, я запрещаю это делать». «Что, это возможно?» Хамер начал возмущаться. «Анна, детка, ответь, что там за подарок?» «Я не могу вам сказать». «Вы должны увидеть это сами», — по столовой разлился мелодичный голос. «Но это для нас троих?» «Совершенно верно, Райли. Это опасно для жизни?» «Думаю, что нет, но осторожными и аккуратными нужно быть всегда». «Нил, это безопасно, и мы должны это увидеть». «Все, мужики, собираемся, идем и смотрим, что там за хрень». «Нет, мы никуда не пойдем, я отдал приказ». «Что опять, Алекс? Какие тараканы в твоей голове начали забастовку? У нас хоть какая-то движуха пошла за год скучной жизни!» «Я считаю, что это опасно. Я на этом корабле принимаю решение. Значит, мы не пойдем и никакой подарок принимать не будем. А движуха будет, когда мы закончим миссию». «А зачем ты вообще нам тогда о нем сказал?» «Мог бы промолчать». «Скот, эй, скажи что-нибудь. Хорош грузиться». Райли пнул тяжелым ботинком стул бортового медика и вопросительно на него посмотрел, разведя руками. «Капитан прав. Мы не знаем, что там такое и какую оно может представлять угрозу нам, пассажирам и кораблю. Какой ты нудный! Надо пойти на разведку, посмотреть, все узнать и сделать выбор, принимать нам подарок или не принимать. Мне одному странно, что мы все еще здесь и это обсуждаем». Райли был полон возмущения. Он был из тех людей, кто хотел взять все и сразу. Не думать, не мелочиться, а если что-то не понравится, просто выкинуть. «А может, ты, Хаммер, вспомнишь, что у тебя есть не только член, но и мозг, и начнешь использовать его по назначению?» Доктор Робин улыбнулся, показывая здоровяку механику, что его шутка безобидна. Скотт был человеком прагматичным. Он сначала несколько раз думал, потом делал. Но в отношении отца и его новой молодой жены вышла промашка. Сработал инстинкт. Поэтому он находится сейчас там, где находится. А я хочу вам всем напомнить, что случилось с Кентавром-11 и Кентавром-12, что они как раз пропали и не выходили на связь после года полета. Может быть, им тоже командование преподнесло сюрприз, с которым они не смогли справиться? И теперь где они? Где шесть сотен переселенцев и экипаж? «Итак, спокойно об этом говоришь?» «Она все слышит», — Скотт мотнул головой, показывая на потолок и намекая на искусственный интеллект. «Пусть слышит. Может быть, это какая-то проверка. И она ждет, какой мы сделаем выбор. Поведемся, проявим любопытство, а потом облажаемся и подведем всех». Хамер придвинулся, облокотился на стол рукой и сверкнул глазами. «Ладно, мужики». «Вы сидите и рассуждаете, а я пойду и посмотрю, потом расскажу вам. Терпение не мое основное качество». Райли уже сделал несколько шагов, когда его остановил капитан. «Стоять, Хаммер, это приказ. На этом корабле я их отдаю, а ты подчиняешься». «Да твою же мать, Алекс! Какого хрена? Мы год здесь умираем от скуки!» Док ковыряется в грунте, выращивает рассаду, что-то чиркает в бумажках. Ты пялишься в иллюминатор и не спишь и ночами. Я провонял топливом и смазкой, проверяя технику, что летит с нами на долбанную сирену-2. А сейчас появилась какая-то радость и интрига. Пошли смотреть, что там за хрень, Скотти. Отрывай задницу. Я думаю, что мы ничего не теряем. Если бы это было опасно, Анна нам бы не говорила о подарке. Может быть, там что-то безобидное? плюшевая игрушка или пару банок пива для Райли. «Капитан, нам следует видеть и знать, что там». «Да, да, да, капитан, пойдем!» «Возьмем пару стволов, напялим скафандры и вскроем блок 17. Если что, пустим газ». Как бы парни не уговаривали и не приводили свои аргументы, Алекс Нил должен был принять свое решение. Он капитан, он стратег и тактик. Он не должен полагаться на чувства и эмоции. Можно было сделать вывод, что ничего опасного в подарке, который приготовило им командование, не было, хотя, в принципе, было странно, что командование преподносит какой-то подарок. Но, может быть, в этот раз изменились правила, о которых им не сказали? Ведь, начиная именно с десятой миссии, экипаж, который состоял из трех человек и управлял кораблем, через год менялся другими людьми. Всего было три команды. Это было правильно. Люди не уставали, не сходили с ума в замкнутом пространстве, не начинали стрессовать. Они начали первыми, но в конце им придется управлять кораблем два года. Но здесь было что-то другое. Пречувствие приближения чего-то мощного, перед чем Алекс не сможет устоять. Это предчувствие не отпускало. Внутреннее чутье, сидящее где-то очень глубоко внутри, подсказывало, что не стоит никуда идти, забыть о подарке и жить дальше, как жили, но... Но что-то толкало его поступить иначе. «Хорошо, мы идем». «Аллилуйя! Скотт, теперь точно отрывай задницу. Мне не терпится узнать, что же там такое». Скотт Рубин встал, поправил белый халат, хотел застегнуть на нем пуговицы, но передумал. Снял очки и протер их полой халата, убрал в карман. Мужчины убрали со стола тарелки, подносы и направились в отсек С, к блоку 17. Получать подарки было чертовски приятно всем, но вот каждый относился к этому по-своему.